Вино убийцу. Свободен я, жена скончалась, Могу я в волю пить, коль су, бывало в дом не принесу, От крика сердца раздиралось. Теперь мне царское житье, Прозрачен воздух, небо ясно, Так было лето то прекрасно, Когда я был влюблен в нее. Чтоб мог я мучащую силу ужасной жажды утолить, Жены могилу утопить вина, пожалуй, бы хватило. Ах, труп в колодец, что глубок, Своими сбросил я руками, И сверху забросал камнями, Когда б ее забыть я мог. Во имя нежных клятв влеченья, Что невозможно разорвать, Чтоб нас соединить опять, Как в дни былого опьянения, На тропке вечером средь тьмы Просил я у нее свиданья. Пришла безумное создание, По-своему все глупы мы. Она была мила, проклятый, Труд изнурял ее сильней. Так я любил ее, и ей сказал я, Умереть должна ты. О, кто поймет меня сполна! О, кто средь пьяниц глупых света Болезненную ночью лето Свивал ли саван из вина! Да, как машина из металла, Обжора с пьяною душой, Она ни летом, ни зимой Страсть настоящую не знала. С тьмой очарованной, Со всей тревожной толпою ада, С рыданиями, со склянкой яда, Со стуком цепи и костей. И вот я одинок, свободный, Напьюсь мертвецкий вечерком, Мне страх и совесть нипочем, И лечь мне на землю угодно, Чтобы заснуть, как будто пес. Вагон своими тормозами или воз груженный кирпичами все могут тяжестью колес меня разделать разминая или раздробить башку мою. На дьявола теперь плюю и на алтарь и на творца я.